— Вин предлагал тоби петлю на шею, а ты лизишь у нее, — натужно сипя хрипел запорожец. — но ну, наробить тоби горы злодейских грошей, а що ты сам з ними работаешь, коли у Москвы прийдемо, то казацкий порядок всюду постановимо. — Шо, в тоби казны не хватай? А що таман? Так коли б ми запорожцы знали, що коло тобі жидова буде, побачив би ти наші чуби тут, і що ти очумив? «Та ты втвори очи, подивись на ту чертову покряку, чьи справди ты не пизнаешь Юду!» Степан, нахмурившись, пристально всматривался в всем побелевшее лицо еврея. «Та ось винь Юда твоего брата Ивана князю Долгорукову передал!» Точно плетью вдоль спины ожгали Степана. В самом деле ему показалось что-то знакомое в этом белом лице — Тогда в Чигирине он путем и не видел его, он помнил только какую-то черную берлогу, смрад, перины и черномазую бесчисленную, как клопы, детвору. Он — собака. Степан схватился за саблю. Запорожец загородил собой еврея. — Не теперь тысти! — решительно прохрипел он. — У тебе зрадив вин одного брата, а у нас, Запорожец, в вин зрадив тысячи братьев которые дармо сгинули уляхил. Смекаешь, собака, Билу Циркову? А? Наш вин и нам судить его? То да и ты утик вид нас, теперь не втечешь. Вложив два пальца в рот, он пронзительно свистнул. Такой же свист отозвался ему из-за стены, другой с песков, третий от башни. Гай, хлопцы, уси сюда!» — крикнул бредун. «Усих запорожцев скликайте!» Значительно увеличившаяся кучка казаков возбужденно голдела Степан, потупившись сдерживал себя из всех сил ему было жаль отдать еврею запорожцам. Вот сейчас у нас на украине брюховецкий до да дорошенко была мутят сипло кричал посиневший от волнения сечевик один собачий сын опять казаков долляха тянет, а другой под турецкого султана отто и тикал я с украины потому что измена я крещенный! Пусть московские воеводы шкодят нам, так все же москали сами нам, братья, и по вере, и по крови. Я сперва русский, а потом хохлач. Вы сперва русский, а потом москали. Москва — дочка Киева. Но султан, турецкий басурман, был, есть и будет. Николи не будет миру промежду нас и ляхов. Но только всех их все же страшнее для наших телят. Вот они, — кнул он, задыхаясь коротким пальцем к еврею. Вот пошли мы за волей, но николи не добьемся мы воли, пока на воле будут они иуды, или нам не жить, или им, другого выбора нету. Славно, правда раздалось со всех сторон. Вы, туточки, не знаете их, бисовых детей, вы на Украине поезжайте. Кто-то, отряхнув от пыли, нахлобучил на чубатую голову бредуна его красноверхую шапку. Он огляделся вокруг. Запорожцы все выжидательно смотрели на него. — Бери жида за мною! — скомандовал он. — И ты, атаман иди, и ты исправишь поминки по твойному братове. Жаль тильки, още сережки кривого нема. Вжешь подщив вы вин. За мною! За стеной раздался вдруг взрыв веселых голосов и смеха, и в ту же минуту из городских ворот вывалила большая толпа. Нашу нашу казанскую закричали веселые и нетерпеливые голоса, но «Ну, васька! И за звенящий голос васьки сразу покрыл всё. Эх вдоль до да по речки, вдоль до да показанки сизый селезень плывет. Чикмас сделав зверское лицо вдруг яростно дико, но в такт звизгнул и сразу весело дружно подхватил хор. Ишь ты подишь ты что же говоришь ты сизый и селезень плывет и опять завел залился васька вдоль до да побережку бережку крутому добрый молодец идет опять в нужный момент зверски взвизгнул чекмаз, какой-то запорожец вложив пальцы в рот засвистел с заливом и кто-то мастерски подмывающий заекол вишь ты подишь ты что же говоришь ты добрый молодец идет Ивайсков так ловко обернувшись к толпе лицом и как-то забористо перебирая на ходу стройными ногами, бросил сам с окудрями, сам с орусами разговаривает. Взвизги дикие, пряхаво неприсвистые приёкование подмяукование всё слилось с хором в одну дикую